Глава 26. След мальчишки Миха взял недалеко от лагеря. Дикарь склонился к земле и, втянув пряную смесь запахов, четко выделил один, нужный. Глаза сами отметили незначительные, казалось бы, детали. Сломанная ветка, мхи продавленные, сорванный оброненный лист, слабый отпечаток ноги на влажной земле. И совсем уж длинная полоса, протянувшаяся с берега к болоту, как будто кто-то съехал. — Яйца! — Миха позвал вполголоса полголоса. Чуялось, что мальчишка где-то рядом, но запах болота был резким, перекрывающим прочие. — Яйца! Это я! Выходи! Тишина. из сумерки. Самое поганое время. Даже и ночью видно лучше, чем в этой сизой взвесе. «А если мальчишка на болото сунулся? болото коварны. Один неверный шаг, и искать будут уже археологи. Но потом, эдак лет через триста-четыреста». «Яйца!» Миха осторожно спустился. «В этом месте берег поднимался. Когда-то здесь росло дерево, старое и массивное. Может, сосна, может, и дуб. Главное, что от него остался белёсый огрызок ствола, изрядный источенный» и крона корней, вывернутая веером. Прямо под корнями, в естественной пещере, возникшей под крышей их, и начиналось болото. — Яйца! — сказал Миха с упрёком, когда услышал тихий шелест. — Выходи! Я не враг! Мальчишка был тут. Теперь Миха нисколько в этом не сомневался. И не в запахе дела, скорее в странном ощущении близости, которое возникло у Михи. И он осторожно шагнул в темноту пещеры. «Не обижу». Тень метнулась навстречу и, вцепившись в грязные штаны, вскарабкалась, обвила шею Михи ручонками. В нее же ткнулось горячее мокрое лицо. «Ты что, плакал?» Миха осторожно подхватил тщедушное тельце. «Все-таки не зря он детей не любил. Привяжется такой, и что с ним делать?» «Дик». Мальчишка поспешно вытер лицо. «Злые! Вот!» Он ткнул пальцем в шею. «Точно! Ошейник! У Михи был такой же, раньше. А потом Миха его снял. Помнится, изрядно пришлось повозиться. Миха подергал кожаную полосу, но трогать не рискнул. Если ошейник заставляет мальчишку вернуться к хозяину, то как знать, чем обернется несанкционированный взлом?» Надо будет старика расспросить, а потом уже найти способ избавить мальчонку от этого украшения. — Не бойся! — Миха подсадил мальчонку на плечи и не поморщился, когда грязные ручонки вцепились в Михины космы. — А интересно, сорок пять золотых монет за такое вот, это же ненормально. Или нормально? Логически, если то дети должны стоить дешевле взрослых. Тогда сколько стоят взрослые, и не продешевил ли Миха с контрактом? С другой стороны, старик упомянул, что мальчишка приобретение дорогое. Стало быть, дело в нём. Что в нём особенного? — О, вижу, вы нашли его. Старик снял прутик с мясом и протянул Михе. — Прошу вас. Конечно, несколько не хватает специй или хотя бы соли. Однако в нашем положении выбирать не приходится. Миха молча сунул прутик с мясом детёнышу. И дикарь вновь одобрил. «Детёныши должны хорошо кушать, и тогда вырастут сильными охотниками. Они добудут много мяса, и никто в племени не узнает голода». «О, не стоило. Я для него потроха оставил. Этого хватит». Старик уже облачился в штаны, которые подвязал кожаной верёвкой. «Пусть ест». Миха снял детёныша и задвинул за спину. Точнее, Ица сам спрятался. — Совершенно дикий. Воспитывать и воспитывать. Старик вздохнул. — Ума не приложу. Зачем он барону понадобился? — Для меня. — Подал голос Джер, обнюхивая палочку. Брезгливость в нём боролась с голодом явно проигрывала. Отец сказал, что эта тварь Поможет пробудить во мне силу. Он осторожно вцепился в мясо. Сглотнул. Соли нет. И не будет. Заверил Миха, пробуя мясо. Что сказать, дикарь не был столь придирчивым, поэтому отсутствие соли и вообще каких бы то ни было приправ ему не мешало наслаждаться тонким вкусом гадючего мяса. И Миху даже не мутило, еле молча некоторое время. Старик медленно и тщательно пережевывал каждый кусок, а вот Джер, позабыв про капризы, заглатывал мясо кусками, словно боялся, что оно закончится. Птица держался за спиной Михи, сопел. «Рассказывайте», — велел Миха, почувствовав, что голод отступает. Спорить не стали. Джер зевнул и не стал отмахиваться, когда старик протянул ему сморщенный корешок. «Засунь защику и медленно рассасывай. Русалей корень», — пояснил он, — «придаст сил и отгонит лихорадку. Что же касается истории нашей, то, боюсь, моя роль в ней невелика». Мне было велено припроводить господина Джираю в город и проследить, дабы сделка им совершённая была оформлена по правилам». Миха перевёл взгляд на мальчишку, который едва не подавился корнем. Он поспешно вытер рот рукой и заговорил. «Наш маг, который которого...» «Больше нет». «Точно. Он сказал, что у меня имеются задатки, что дар слабый, но есть» и что нужно его раскрыть. Сперва сам попробовал, но не выходило. Я старался». «Теперь понятно». Старик склонил голову. «Да что тебе может быть понятно?» «До недавнего времени господин барон был одинаков ко всем своим сыновьям. И ходили упорные слухи, что его благосклонность к Дагомару выше, нежели к вам. Но это лишь слухи». «Ублюдок». — Законность рождения вашего брата не вызывает сомнений, да и ваш отец признал его. Мальчишка глянул из-под лобья. — Мама сказала, что он поклялся оставить Фьев мне, когда женился на ней. — Всё верно. Старик сел, растопырив колени и положив на них руки. — Однако вашему отцу принадлежат весьма обширные земли, из которых можно выделить наследуемый малый Фьев. Джирайя засопел. — Почему? — К сожалению, мысли господина барона мне неведомы. Старик пошевелил губой. — Полагаю, дело в вас, господин, и в вашем братье, в братьях. Никто из них в полной мере не унаследовал ни силы, ни умения барона, ни его стремление стать хорошим властителем. — Это как? — Так, как вам говорили наставники заботиться о Фьефе и людях, что проживает на нем, быть защитником и опорой, судьей и вершителем закона». Мальчишка скривился. «Ваш брат проявил куда большее старание в постижении наук, тогда как вы, несомненно, превосходите его в силе. Он засранец». «Возможно», — не стал спорить старик а вы весьма самолюбивы и склонны к пустым развлечениям. Вашего отца огорчало и ваше поведение, и компания, которую вы собрали, равно как и ваше стремление проводить время праздно». «Я, между прочим, баронет, мне положено». «Вам положено знать, сколько зерна в ваших хранилищах, сколько коней на конюшнях, сколько железа свозится в кузницу» и сколько доспеха создается из него, сколько налогов собирают с земель в том или ином виде, и какую часть их надлежит передать совету. Это лишь малая часть из того, что вам положено». Голос старика был сух и строг. «Да, оказалось бы, родился баронетом, живи и радуйся». Ваше умение стрелять зайцев никак не поможет сохранить Фьев. Сапиния усилилась. Однако, если у вас имеется дар, то это многое меняет. — Ты моего брата не любишь, — заметил Джирайя. — Это не имеет значения. — Не скажи. Отец тебя слушает и недаром отправил со мной. Он... он хотел посмотреть, как я справлюсь. Старик склонил голову. — А я всё испортил? Мальчишка часто заморгал и отвернулся. — Вы живы, вы приобрели ту вещь, за которой вас отправили, и сохранили её в целости. Вещь заворчала. — Дальше. Миха дотянулся до яйца и подгрёб поближе. — Так всяко спокойнее, а то ещё вздумает сбежать, лови его снова по всему острову. — Дальше. Ну, мы собрались, поехали. — Далеко? — Джирайя мотнул головой. — Три дня. — Ну да, почитай рядом по местным меркам. — Поехали и что? Миха поймал себя на мысли, что говорить стало проще, и язык как-то за зубы не цепляется, и в целом мысли формулируются куда легче. — Ну, поехали и приехали. — Логично, однако. Нашли, постоялый двор, и человека, с которым велено встретиться. Маг наш, стало быть, поглядел, что это отродье то самое, которое надобно. Миха покачал головой. Ну и печать с ошейника, стало быть, перевёл. Джирайя шмыгнул носом. Потом я ещё на рынке был, вот. Купил матушке подарок, платок и бусы ещё красивые, и амулет, чтобы зубы не болели. «А то у неё болели, а наш маг говорит, что сделать ничего нельзя». «И где?» — поинтересовался Миха. «Отобрали». Парень паник «А потом всё сгорело». Итца тихонько вздохнул и прижался к Михе. «Дальше-то что?» «Ну, мы день постояли. Этот вот тоже ходил куда-то». Джирай откнул веткой в сторону старика. — У меня были свои поручения от господина барона, — сказал тот, обиженно поджав губы. — Я договаривался о поставках пшеницы и ещё кое о чём. И если господин вспомнит, я несколько раз предлагал ему отправиться со мной, дабы принять участие в делах Фьефа. Однако господин сказал, что безмерно утомился и предпочёл делу отдых. Мальчишка отвернулся. Сказать было нечего. Как попались? Увы, буду прав, сказав, что ничего не предвещало беды. Мы покинули Борграф на рассвете, с тем, дабы к вечеру добраться до реки, где можно было бы устроить стоянку. Места известные, а потому никто не ожидал беды. И потому-то Неуф, которого поставили старшим над стражей, проявил изрядное легкомыслие. Ветка в руках старика треснула. Мы уснули, а проснувшись, увидели, что лагерь захвачен. Они их убили. Всех. Джирайя облизал губы и попросил. Пить. Я пить хочу. Если до берега дойдёшь. Он молча поднялся, пусть и стараясь не опираться на ногу. Сделал шаг. И Миха тоже встал. «Одно дело градус гордости слегка понизить, и совсем другое раненого мучить». «Держись», — он перекинул руку парня за шею. «Вода болотная». «Сойдёт, уже пробовал. Другой ведь нету». «Нету». Шли медленно. Идсо держался рядом, хотя и в стороне. Похоже, к хозяевам он не испытывал особой любви. У берега мальчишка встал на карачки и подполз к омхам. Он выдрал кусок сфагнума и сдавил в руке. Вода местная имела кисловатый привкус, неприятный запах, но Миха пока не отравился. С другой стороны, это он. С третьей и нового источника рядом действительно не наблюдалось. Да и болото по виду было, может, и не сформировавшимся до конца, ну и не сказать, чтобы молодым. Глядишь, как-нибудь доперебьётся». «Я тут посижу, ладно?» Джирайя отполз от края. «Сиди!» «Их убили, я слышал, а встать не мог. Крики, и ещё запах такой мерзкий, когда свиней режут. Ненавижу, когда их режут, хотя он заставлял смотреть. Барон должен знать, барон должен уметь, барон!» Он вытер лицо ладонью. «Почему его не убили? И меня? Меня, ладно, отец заплатил бы!» Это отродье. Яйца опять заворчал. Просто недосуг было. Да и сперва он держался в стороне. А потом уже за шкирку схватили и со мной, значит. А его не убили. Это и вправду выглядело подозрительно. А маг? Его не было. Он в городе остался. Я тоже хотел. Маг ждал, чтобы привезли какие-то зелья или корень или ещё что-то. Я не вникал. Главное, там день-другой надо было погодить, а Тихван начал ныть, что срочно домой, что отец заждался и всё такое, что мак сам приедет, никуда не денется. Вот и Джирайя вздохнул. — Ты ему не веришь? — Нет. — Его тоже хотели убить? — Не убили. он Он бы перележал и встал, и вернулся бы. Сказал бы отцу, что такое вон случилось, покаялся бы. — Отец простил бы. Может, выпороть бы велел или ещё чего, но простил бы. Он всегда ему всё прощает. Миха сел рядом. Он ни хрена не понимал в педагогике и вообще детей опасался. Но почему-то показалось, что конкретно этот детёныш сейчас жалуется. — И он хочет, чтобы фьефом владел мой брат. — Почему? — Он его слушает, как отец, и будет слушать, ну, когда отца не станет. «А его не станет?» «Не знаю. Когда-нибудь точно». Мальчишка вытер нос. «Если бы я стал магом, я бы... я бы точно был главным. И никто не посмел бы бросить мне вызов. Магов не вызывают». «Ну да, их тихо отстреливают из кустов. Это как-то разумнее. Но сказанное и вправду несколько напрягало». «Убей его, а?» — попросил Джерайя, уставившись на Миху с надеждой. — Тебе надо, — строго ответил Миха, — ты убивай.